Голова пятая. «Я запретил себе глагол «люблю», чтоб часом не издохнуть от любви». Евгений Сусаров. Империя Вальден. Рогер. Месяц. Нортфе. Тир фон Рау подвернулся от зеркала. Ордена и медали негромко звякнули. Прошапев сквозь зубы ругательство, Тир в миллионный раз задумался над введением в повсеместное употребление специальных наградных чехольчиков, В смысле, чехольчиков для наград. Что-нибудь такое, мягкое, типа замши, чтобы можно было бесшумно передвигаться, не прилагая к этому специальных усилий. Да, и не сиять при этом, как надраенный на иконостас. В обычные дни на парадную форму разрешалось надевать только орденские колодки, но на праздники в замок положено было являться во всем блеске, являя пример офицерской доблести и блестящей военной карьеры. Ладно, несколько раз в год можно пережить и это. Ему же не нужно на этих праздниках ни к кому подкрадываться и не нужно никого убивать. А незаметно смыться можно, не только бряцая наградами, но даже включив сигнальную сирену. Надо только правильно выбрать время. Одиннадцать девиц из семей благородных, но не представленных ко двору, впервые в жизни получили официальные приглашения на рождественский бал у императора. Троих нашел ритер, двоих Шаграт, одну Мал, четверых Падре. Итого десятеро, Плюс Хильда. Девушки должны были прибыть в замок в сопровождении кого-то из своих родственников. И Тир, заходя на посадку во дворе замка, уже почти поверил в то, что среди десяти соискательниц Хильда не будет бросаться в глаза. В конце концов, именно у него дома хранилась вся база данных на найденных девиц. Он видел, что они собой представляют, и видел, что многим из них Хильда проигрывает в яркости, а ярко окрашенные особи привлекают гораздо больше внимания. А еще больше внимания привлекают особи, за которыми дают хоть сколько-нибудь приличное приданое. Хильда давно призналась ему, что замуж выйти не рассчитывает и, более того, не собирается этого делать. Правда, не оставаться в родном замке, не уходить в монастырь, куда, казалось бы, прямая дорога девушки, ее вероисповедание и происхождение, она тоже не собиралась. Пока жила с отцом и занималась самообразованием. Позже, когда во владение поместьем вступит старший брат, Хильда намеревалась уехать в Лонгви. Она знала, что брат позволит ей уехать, знала также, что он будет рад, если она останется. Но всю жизнь провести в родной деревне, воспитывать племянников и так умереть, не повидав мира? Нет уж, нет уж, это не в духе фон Сегелей. Отец побывал когда-то даже на Хиту. Братья поездили по всему Западу, и я не хуже. Выучусь в Лонгвене историка, источника ведения. Буду изучать древние книги, ездить везде, может, даже на Южный материк. Там людоеды живут, сатанисты, некроманты. Вот уж радости, съедят тебя там и вся недолго. А я сейчас учусь, как с людоидами обращаться. Если уж ты не съешь, то они и подавно не станут». Входя вместе со старой гвардией в зал, где ожидали уже только появления Эрика, Тир пробежал взглядом по разбившейся на небольшие кучки нарядной публике. Увидел Хильду. Она хорошо держалась, уверенно, с достоинством. Дочь рыцарева естественной для себя среди обитания. Все тот же принцип всеобщего дворянского равенства. Теперь он не казался Тиру дурацким. Благодаря этому принципу, Хильда чувствовала себя в императорском замке так же комфортно, так же спокойно, как в гостях у любого из соседей. И на глазах у Тира сказала молодому рыцарю, попытавшемуся начать беседу с банального комплимента, «Нечто такое, от чего парень пару раз ошалело моргнул, неуверенно улыбнулся, поклонился и исчез в толпе. Тир не разобрал, что именно было сказано, поскольку Хильда стояла к нему в полоборота, но мог предположить, что рыцарь впредь заречется подходить к девицам, не заготовив предварительно какой-нибудь остроумной реплики. У него самого, правда, не было в заготовках вообще ничего, даже банальностей. Хильда прекрасно выглядела, но он знал, как она будет одета, как будет причесана, знал, какие на ней будут украшения, знал, что она об этом знает, а в такой ситуации комплименты не слишком уместны. Она развернулась к нему раньше, чем он успел подойти, сама сделала два шага навстречу. Живой, склонила голову, критически оглядела и одобрительно кивнула. Живой и не раненый при новых наградах, и не дал знать о себе, когда вернулся в столицу. Видимо, только для того, чтобы я тут с ума сошла с этой подготовкой к балу, не зная, не придется ли мне на этом же балу узнать, что ты погиб под Арксвимом. Ты же это любишь, верно? Что именно? Чтобы девушки сходили из-за меня с ума? Добрый вечер, госпожа фон Сегель. О, конечно же, добрый вечер, господин фон Рауп. Скажу тебе по секрету. Она подошла совсем близко и понизила голос, насмешливо сверкнув глазами. «По большому секрету, с ума из-за тебя сходит в этом зале каждая вторая дама, независимо от возраста. Остальные поделили между собой четверых других старогвардейцев. И все же каждая первая, включая тех, кто сходит с ума по вам пятерым, вздыхает по его величеству. «Право, я здесь всего минут двадцать, а уже сомневаюсь» неужели в империи всего шестеро достойных внимания рыцарей тир нашел взглядом получившего о фронт юношу тот мальчик даже не знает как ему повезло правда насторожилась хильда и в чем везение основной удар достался не ему а как ты за двадцать минут умудрилась выяснить кто тут по кому сходит с ума это легко хильда снисходительно улыбнулась вы появлялись в зале по очереди Достаточно было понаблюдать, кто как реагирует. А сейчас все с единодушным трепетом ожидают императора. Кстати, Тир, почему я до сих пор не слышу о том, что прекрасно выгляжу? Ты прекрасно выглядишь. Спасибо, ты тоже. Появление в зале Эрика Тир почти не заметил. Какой там Эрик? Да неволе, когда весь вечер рядом женщина, от которой успел отвыкнуть. Красивая женщина, умная хоть разговор с ней и превращается иногда в настоящий поединок. Она была рада, что он жив, и она за него волновалась. Действительно волновалась. А он ведь без всякого злого умысла не сообщил ей, что вернулся в столицу. Знал, что не погибнет, и почему-то был уверен, что Хильда это знает. Кстати, она знала. Но надо было сделать поправку на особенности женского мышления, которое отвергает иные факты до тех пор, пока не уткнется в них носом, а уткнувшись, продолжает отвергать. Айны принимает как абсолютную истину, даже если это очевидная и невероятная чушь. Да бог с ним совсем. Хильда не первая и не последняя, кто ценит его жизнь. Многим Вальда не нужен Тирфон Рауб, И не всем он нужен в корыстных целях. Просто вечер удался. Старогвардейцы ведут себя достаточно деликатно, чтобы не таращиться во все глаза на суслика, который, мыслимое ли дело, общается с дамой, вместо того, чтобы сбежать от нее, а заодно и вообще с праздника. Остальные присутствующие выражают недоумение, но делают это ненавязчиво, скромно так, не бросаясь в глаза. Невдомеком, что удивляться следует особому расположению дамы, которая до сих пор остается в компании суслика, вместо того, чтобы вбить его в пол каким-нибудь остроумным и убийственным замечанием и уделить время другим кавалерам. Эки, однако, все вежливые. Пересуды начнутся потом, если начнутся. Если кто-нибудь рискнет начать первым. Тир улыбнулся, вспомнив ватаншильских магов, которые торговались с Эриком тем утром, когда Керты атаковали Рогер. «Через три месяца, в конце Градхара...» Всех четверых стихийщиков нашли размазанными тонким слоем по относительно ровным поверхностям. Двоих по мостовым двух разных городов Нитарей, одного по деревянному полу гостиничного номера, а еще одного по мраморной полке огромного камина в замке богатого авандерского вельможи. Незадолго до смерти маги перевели в наличные большую часть своих счетов. Ради этих денег которые впоследствии пополнили пенсионный фонд Антиграва, Тир их выслеживал, а размазывание было просто приятным дополнением к полезному делу. Вишенка в мороженом. «Легат?» — Хильда пальцами похлопала по обшлагу его мундира. «Никогда больше не делайте так там, где вас могут увидеть». Решив на мгновение, что она имеет в виду убитых магов, Тир стал лихорадочно соображать, как и откуда Хильда могла узнать об этом. Понял, что никак и ниоткуда. О том, кто убийца, знал только он сам. «Как не делать?» «Не улыбайся так, словно смакуешь воспоминания об убийстве или предвкушаешь его». Хильда с очаровательной наивностью взмахнула ресницами. «Это невежливо. Люди пугаются». Люди пугались. Но незадумчивая улыбка демона Недомерка была тому причиной. Тир ошибся, ожидая, что Хильда не будет привлекать внимания. Не учел в расчетах себя и то, насколько его дама отличается от своих ровесниц. Легат старой гвардии, известный своим равнодушием к женщинам и к большинству мужчин, в течение целого вечера безраздельно поглощен провинциалкой, с которой, как уже стало ясно, можно не только потанцевать, но и поговорить. Понятно, что провинциалка вызывала все больше интереса. И Тир, устав представлять Хильде многочисленных набивающихся на знакомство неженатых рыцарей и малочисленных, но не менее заинтересованных молодых баронских детей, начал в конце концов любого мужчину, пересекшего невидимую границу, мерить взглядом, от которого только безрассудно смелый человек не повернул бы обратно. Безрассудно смелых в залах и кулуарах замка не нашлось. Ну... Но то есть, может, были и такие, но если присовокуплять к взгляду еще и легонькое, практически никакое и уж точно незаметное со стороны воздействие на психику, даже безрассудная смелость берет кратковременный отпуск. В третьем часу утра на бал традиционно прибыла семья Эрика, и уже скоро к Тиру и Хильде целеустремленно направился отец Грей. Отгонять живого святого сатанинским воздействием показалось Тиру неприличным, так что он позволил кардиналу приблизиться. А тот после взаимных приветствий попросил без обиняков. «Господин фон Рауп, хотя бы на этом балу воздержитесь от своих чар, сделайте одолжение». «Никто, конечно, не понимает, что происходит, но все что-то чувствуют. Вы же половину мужчин в зале запугали, а половину разозлили. И это в светлую ночь Рождества Христова». «Совестно должно быть». «Мне?» — удивился Тир. «Конечно. Если бы я явился на шабаш и повел себя неподобающе, мне было бы совестно». «Неподобающе с чьей точки зрения?» Тиру действительно стало интересно. Излишне богатое воображение немедленно нарисовало картину, на которой святой предавался оргии со всем пылом совестливого человека. «Просто неподобающе». Отец Грея безоруживающе улыбнулся и поклонился Хильде. «Вы уже обещали легату все танцы или уделите Талику своего времени служителю церкви? Если вы объясните мне, о каких чарах идет речь?» «Непременно». Тир моргнуть не успел, а зловредный кардинал уже уводил Хильду. «Только один танец», — пообещал он, обернувшись. «Почем опиум для народа?» — пробормотал Тир, покачав головой. «Ну, блин, служитель культа». А через минуту праздничная толпа расступилась, пропуская к нему Эрика Вальденского. «Суслик», — серьезно спросил Эрик, — «это твоя женщина?» Похоже, затрагивать неудобные темы без предисловий и кивоков было фирменным стилем этой семейки. «Вы госпожа госпоже фон Сегель?» — терподнял голову и посмотрел в глаза своему императору. «Представить вас?» Он постарался вложить в голос максимум яда и насмешливости. У него получилось. Разумеется. Уж то-что, а врать всегда умел. А разве она меня не знает? Эрик не уловил ни того, ни другого. Он был не по-хорошему рассеян. Точнее, он был нехорошо сосредоточен на выполнении одной задачи. И Тир знал, что это за задача. Какую цель выбрал себе пилот Эрик фон Гелит. Какое новое завоевание запланировал император Вальдена? «Она вас знает», — сказал Тир, — «и она не моя женщина». «Это хорошо. Я помню, ты у нас не интересуешься женщинами, но нужно было спросить, на всякий случай». «Спросили», — Тир пожал плечами. «Вопрос бессмысленный, но я не удивлен». «Суслик», — взмолился Эрик, возвращаясь из грез в несовершенный мир. «Хотя бы в праздник сделай поблажку, а не требуй меня строгой рациональности». «Рациональность в моем понимании не признает никаких праздников», — отрезал Тир. С этой минуты он стал особенно пристально следить за всеми эмоциями Хильды. Требовалось улавливать перемены настолько тонкие и неявные, что давно установившегося эмоционального контакта могло не хватить. И Тир оставался с не своей женщиной, развлекаясь соперничеством с настоящим императором, ровно до того момента, пока не почуял, что еще немного, и Хильду начнет смущать его присутствие. Тогда он ушел, решив, что сделал все, что должно. Он дал Хильде иллюзию выбора. Хильда полагает, будто она сделала выбор, а остальное в руках Эрика. Просто исчезнуть из замка ему, правда, не дали. Падре поймал уже на подходах к ангару. Всего десяток шагов оставался до блудницы, но если Падра кого поймал, вырваться ой как непросто. Тир попробовал. В конце концов в том, что он смывается с праздника, едва перевалившего за середину, не было ничего необычного. Но нет, в этот раз ничего не вышло, и напоминание о том, что именно таков установленный порядок вещей, падры не за аргумент. «Суслик, ты сдурел!» сказал он, утащив Тира от желанного входа в ангар и вообще от выходов из замка. «Какого... зачем?» «Не понимаю, что тебя беспокоит?» спросил Тир со всем возможным достоинством. «Не просто, между прочим, сохранять достоинство, когда здоровенный рыжий мужик тащит тебя куда-то под мышкой и на глазах у изумленной публики. Зачем ты отдал фон Сейгелерику?» «Падро, наконец-то, выпустил его» просто уронил на что-то мягкое в каком-то безлюдном закутке. Тир даже не сразу разобрался, в какой именно части замка они находятся. «Падре, ты сам сдурел», — сказал он, оглядываясь и пытаясь ориентироваться. «Что значит «отдал»? Я ее для Эрика сюда привез». «Суслик», — сказал падре сукоризный. «Отвали». Тир вскочил на ноги, выглянул в окно, Увидел далеко внизу Рогера, над которым залетали огненные фонтаны фейерверков. Понятно. Падре приволок его в жилую часть замка, куда приличные гости не заходят без приглашения. Но разве старогвардейцы могут быть приличными гостями? Ты отдал Эрику женщину, которую предпочел бы забрать себе. Идиот, с сожалением констатировал Тир. Я всегда делаю то, что хочу, и уж точно я не могу захотеть женщину. Падре только вздохнул в ответ сел на диванчик с которого только что вскочил тир и достал припрятанную между подушек фляжку мы же не слепые суслик сказал он медленно скручивая крышку а я тем более не слепой в кои то веке в тебе проснулись человеческие чувства а ты тут же спешишь заглушить их или придушить а зачем тир невольно представил их обоих со стороны взрослый человек большой уверенный в себе Разговаривает с пацаном, которому едва перевалило за двадцать. Нелепость какая-то. На самом деле он старше. Падре по сравнению с ним. А кто падре по сравнению с ним? Взрослый, большой, уверенный в себе, так и есть. Так падре себя чувствует и пытается сейчас помочь, а помощь не нужна, а падре этого не понимает. Тьфу, До чего же все-таки эти люди сложные создания. Он уселся напротив Падры на такой же диванчик. Ничего человеческого во мне не просыпалось. Ничего нового. Я умею чувствовать. Я ценю эту способность и не собираюсь ничего глушить или душить. Хильду я привез сюда для Эрика. Она мне нравится. Но мне и дара нравится, и Клэр. А если повспоминать, то, может, еще пара женщин наберется. Ты напрасно придал такое большое значение самой обыденной ситуации. Тебе нравится не Дара, а реакция цыпа на то, что ты ухаживаешь за его женой. С Эриковой сестрицей ты развлекаешься, наблюдая, как она пытается затащить тебя в постель. Но Хильда-то особенная. «Чушь!» Падро ничего не сказал. Молча смотрел. Так смотрит взрослый на заупрямившегося ребенка. «Чушь!» — повторил Тир и тоже замолчал. «Я не смог бы» сказал он, глядя на пальцы Падре, раскручивающие и закручивающие крышку бесполезной фляжки. «Я думал об этом. Я ее убью». «Зачем?» «Падре, тебе оно надо?» «Он не особо надеялся, что Падре отвяжется, но попробовать-то стоило». «Нет, не удалась попытка». Падре продолжал глядеть на него выжидающе и отступать не собирался. Я убил бы ее, потому что это принесло бы пользу, сердито объяснил Тир. Я пытался понять, в чем смысл жизни под одной крышей с чужим человеком, и не нашел смысла. Такая жизнь неудобна. Она накладывает массу ограничений, заставляет постоянно искать компромиссы, и все это ничем не компенсируется. Вообще ничем. Если бы я не задумался об этом заранее, если бы Хильда... Он поискал слова, не нашел и подытожил я бы ее убил просто для того чтобы возместить все эти неудобства и придать происходящему хоть какой то смысл хоть каплю рациональности суслик ты сам то понимаешь что говоришь любовь это самое прекрасное что дал человеку господь она как вера непостижима разумом а ты получил шанс узнать что это и отказался и ты после этого смеешь думать что поступил правильно ох я тебя умоляю Тир фыркнул. «Рассказывай про любовь Шаграту. Он ведется. Это ваше непостижимое чувство прекрасно постигается, раскладывается на составляющие и применяется по назначению. Ты что, думаешь, я Хильду наугад выбирал?» «Да она, наглядный пример того, что нет никакой романтики, а есть лишь подсознание и гормоны». М да. Падре задумчиво кивнул. «Действительно, никакой романтики» подсознание, гормоны, прости, не знаю, что это такое. И ты, конечно, можешь объяснить себе, что же происходит с тобой и почему ты вообще обдумывал возможность не отдавать Хильду никому и никогда. Отгребись, мягко посоветовал Тир. Пока не могу, не до того было. Подумаю, найду объяснение. Ты так и останешься навсегда с одной блудницей. Меня устраивает. Может, это и правильно. Падре пожал плечами. «И люди тебе не нужны. Ты же не человек. Блудница тебя любит, и ты ее любишь. Думать над этим нет смысла. Все равно нам вас не понять». «Вообще ни в чем смысла нет», — подытожил он совершенно неожиданно. «Только ты как-то умудряешься его отыскивать и каждый раз ошибаешься». Падре отправил флягу обратно в ее диванное укрытие, достал кисет и, набивая трубку, подошел к окну. Надо просто жить, пока есть такая возможность. Иди сюда, суслик, поглядим на фейерверки. Красиво. Не люблю огонь. Да перестань. Этот огонь далеко. Конец пятой истории.